«Хорошо, конечно, но не так уж, чтобы оставить без внимания иные разработки». Его, правда, несколько удивила анонимность проекта. Указан был девиз, и это -то при том, что все авторские коллективы были на содержании министерства. И кто скрывается под фиалкой или бураном, секретом для Шишлина не было. С деньгами, однако, тянули три года. Раскошелились, наконец». Пришлось, правда, час провести в ожидании, в кассе не оказалось денег, но за ними поехали. Андрей Николаевич пообедал в буфете, ухитрившись кое-что прикупить для дома, потом выкурил послеобеденную сигарету и пошел искать комфортабельный туалет, руководствуясь запахом дезодоранта. Проведя там некоторое время, страшась по обыкновению многолюдности, он уединился в коридорчике. «Конференц-зал», — прочитал Андрей Николаевич, — и сел у двери. За нею совещались. Приглушенный рокот голосов, скрип передвигаемых стульев, запах ароматизированных стигарет, та самая пауза, когда всем становится ясно. «Пора кончать?» «Пора!» И Андрей Николаевич услышал голос Шишлина. Он узнал этот голос сразу. И голос этот взметнул в нем недавно пережитые воспоминания о совхозе, и голос чавкал, хлюпал, как сапоги шашлина в совхозной грязи, пока не выбрался на нетопкость и зазвучал тяжело, твердо подминая под собою возражение Из этих первых, как бы выдирающихся из трясины слов, и узнал Андрей Николаевич — Что Владимир Ланкин там же, в конференц-зале, что он уже не механизатор, а человек, к техническим решениям которого следует относиться благожелательно, поскольку он, Владимир Константинович Ланкин, признанный изобретатель и, безусловно, грамотный специалист-кандидат наук». «Незаурядный талант!» — продолжал Шишлин, выбравшись на сухую почву, нахоженную дорожку служебного словоговорения. Мне тем более приятно повторять всем известное, что Владимир Константинович — наш друг, в трудные времена всегда обращавшийся к нам за помощью и находивший ее. Его новая работа достойна всяческого уважения — К тому же рекомендовано к внедрению постановлением ГКНТ и внесена в план будущей пятилетки. Но и на Солнце есть пятна. В представленном варианте комбайна есть кое-какие погрешности. Но пятна не застилают, ведь солнечный диск. Тяжеловат, да, есть такой недостаток, но поправимо, подработает... «Кое-что, Владимир Константинович, а? Подработаете?» «Подработаю». После долгого и напряженного молчания прозвучал голос Владимира Ланкина, и обещанию предшествовал вздох. «Ну и лады. Значит, приходим к единому мнению. Делать комбайн будем. Свекловоды давно его ждут. Вопрос в том, кому поручить». Кто способен быстро в технологическом плане оснастить производство, наладить выпуск? Кроме того, минутку прервал его. Ланкин и голос его был бесцветен. Ни тени раздражения в нем.